Борис Канафальский. Глубокий рейд. На горе стоял за Господу молился. За свободу, за народ низко поклонился.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 Не трону, ты не беспокойся. Ойся, ты ойся, ты меня не бойся. Я тебя не трону, ты не беспокойся. Глава первая. Броня у Мирона Карасева даже не прошлой модификации, а позапрошлой. Лет семь или восемь назад такая была, Ким сейчас и не вспомнит, когда у него была такая же. Шлем у урядника даже на первый взгляд большой, угловатый какой-то. Фронтальные камеры не загнаны заподлицо, камера задней полусферы вообще торчит почти на макушке. Воздушные фильтры на маске выведены в стороны от бороды, а не вниз, как на новых. Затылочный кабель, что ведет от батарей к шлему, толстый какой-то, негибкий. Камеры-то у него старые, в случае, что наши ему не подойдут, даже по форме гнезда и разъему. Впрочем, прапорщик не сомневается, что у такого опытного бойца, как Карасёв, несколько запасных камер непременно припасено. Саблин бросает взгляд на Калмыкова. У того новый, отличный шлем. Маленький, без углов, что называется, зализанный. Аккуратный по сравнению со шлемом урядника. Радис примостился у станции на второй банке. Сидит и сидит. Ничего не говорит, копается в настройках. «Конвой-4, станция сложная, там тонкостей куча, настроек всяких много. Долго так сидит». Аким уже начинает думать, что старый казак, может быть, не все понимает в новой сложной технике. И мысль эта была неприятной. И тогда прапорщик, чтобы как-то завести разговор, и говорит новому знакомцу. «Мирон, ты, рэп, сразу на прием выставляй. Поглядеть хочу. Есть тут кто вокруг?» Так я сразу все и выставил. И рэп, и рацию, откликается урядник, не отрываясь от своего занятия. Лодка тут недалеко одна, в двух тысячах метрах от нас тарахтит. На севере, на течении. Кто-то из наших за щукой, видно, пошел. А еще дрон висит, почти в семи тысячах метрах на северо-восток от нас. Сигнал устойчивый. 2200 метров высота. Дрон... Сразу встрепенулся, сидевший на руле калмыков. «Да вот и я удивляюсь», — отвечает ему Карасев. «Аткель тут в нашей тишине, дроны, тут такого отродясь не бывало. Кто тут что искать-то будет?» И в его голосе, даже через систему связи, через микрофоны и наушники, слышится что-то вроде упрека. «Чего-то вы мне, браты-казаки, не сказали сразу, когда в рейд звали». «Отродясь, не бывало. Можно подумать, ты, дорогой друг, когда-нибудь по своим дебрям болотным со включенной аппаратурой ходил». «Да, может, и не ходил урядник Карасев по округе с Рэбом, но все равно этот дрон кружит за кормой неспроста». И Аким спрашивает. «И что он там?» «Болтается из стороны в сторону», — отвечает радист. «Прочесывает болото на север от хутора». Он замолкает, что-то опять трогает на панели управления станции, а потом и спрашивает. «Нас, что ли, ищет?» «Может, и нас», — отвечает Саблин, притом так, чтобы звучало это как безделица. «А, ищут, пусть и ищут». «А рация что?» «Тишина», — отвечает урядник. «Приема нет. Только дрон болтается туда-сюда в небе. И все». «А мотор всего один в округе?» — уточняет прапорщик. — Да, и уходит на север. Все равно это не нравится Акиму, и он говорит. — Денис, прибавь-ка. — Угу, — отзывается тот. — Есть прибавить. И прибавляет оборотов. Моторы, ворковавшие в режиме экономии, зарычали, а лодка чуть задрала нос и пошла заметно быстрее. «Э, казаки — казаки! Мирон даже обернулся назад. — Денис, ты железку-то прикрути. Сильно не гони, тут все в корягах на километры вокруг. «Сплошь коряги. Глубины вроде и нормальные, но после каждого сезона дождей течение коряги с места на место перекидывает. Тут вода бурная бывает. Бог ее знает, какая куда легла. Тут гонять не надо. Поломаем валы. Таких валов, как ваши, мы потом у наших механиков не найдем. Точить придется. Туда, сюда. Время». И Калмыков без приказа Акима снижает обороты моторов. «Налететь на корягу, поломать вал или потерять винт?» И опять нехорошие мысли посещают прапорщика. Это всегда неприятно думать о человеке, что он... Что он оказался не таким, каким ты его считал до этого. И вот сейчас как раз Саблин вспомнил про Милевича. Если поначалу он еще сомневался в словах Калмыкова, утверждавшего, что молодой радист отправлял кому-то радиограммы, ну, мало ли, может, Денис ошибся. Всякий может ошибиться. То теперь, после появления дрона, эти сомнения начали таять. Неужели и вправду радировал кому-то? И от этих дурных, расстраивающих Акима мыслей отвлек его урядник. «Денис, ты сейчас ровно на восток держи». «Ровно на восток?» — сомневается Саблин. «Ну да, прямо вдоль берега и пойдем», — продолжает Карасев. «Километров через десять выйдем на старое русло Таза. Там уже и врубай свои моторы и гони. Там вода хорошая, глубины приличные. Ни мели, ни коряк. 20 часов спокойного хода, а с вашими моторами так и 15. Саблин открывает карту на планшете. Но на ней разве найдешь старые русла рек? Так что нужно слушать того, кто тут живет. Может быть, даже и неплохо, что взяли с собой этого старого ворчуна. И поэтому он спрашивает. Итак, так по тазу мы до самого Енисея дойдем?» «Если бы...» «Нет, по тазу до Енисея не дойдем», — отвечает Карасев. «Как до Плесов и Сопок доедем, русло на северо-запад повернет, а нам так и придется на восток идти. Места там глухие, рогоз густой, проток хороших мало, но коряк там уже нет, так что хорошую скорость можно держать. А там уже полсуток хода, и мы на большой реке». — Эдак мы часов за тридцать дойти до реки сможем, — интересуется Денис. — Ну, поглядим, как пойдет, — не уверен урядник. — Аким все не отрывается от карты. — А выйдем мы ниже девятнадцатой заставы. — Конечно, ниже. Верст на 300 ниже, — уверяет его Карасев. А потом и спрашивает. — А нам что, еще ниже надо будет? «Да», — отвечает Аким, — «по Енисею еще спуститься надо будет». «До Туруханска, что ли?» — не отстает от него радист. Ему все-таки нужно знать, куда они идут, и радист настроен теперь выяснить это. Хоть и не хочется Саблину сейчас ему о том говорить, но делать-то нечего. «Нет, до Туруханска не дойдем, уйдем на правый берег». «Не доходя до Туруханска, и на правый берег пойдем?» Теперь Карасёв поворачивает шлем к прапорщику, и тот, смешно сказать, даже через камеры почувствовал его непонимающий взгляд. И поэтому он начинает объяснять. «Там должна быть армейская застава». «Ну, тридцатая», — сразу откликается Карасёв. «Но если от нее пойти на восток, так там нет ничего. Дикость одна. Пустыня». «Куда мы идем, то господа казаки? Там река Тунгуска, на ней люди не живут». «На ней никто не живет. Может, дарги какие болотные, если...» «На Тунгуску мы не пойдем», — успокаивает его Саблин, а потом как бы подводит черту под разговором. «Нам нужно на реку Талую». «Ну, то немного поприятнее будет». «Но тоже», — ворчит Карасев. А Аким ждет, что сейчас Мирон скажет, что, знай бы он о таком рейде заранее, так и не пошел бы, или что-то типа этого. Но старый казак ничего такого не говорит». Снова оборачивается к станции. Видно, будет думать. Саблин же решает еще раз просмотреть маршрут, но тут Радис докладывает. Рация. Единичный кодированный импульс. 5600 метров. Ровно запад. Ровно запад — это как раз у них за кормой. Ну и кто тут в этих дебрях будет работать с рацией, тем более кодированным импульсом? Всем в лодке понятно, что просто так кодированные сигналы по болоту не разбрасывают. Есть передатчик, а есть и приемник, которому сигналы передавался. И закодировали, так как с импульсом намного тяжелее и его обнаружить и выяснить место передатчика. Никому в лодке этого объяснять было не нужно, и посему Аким лишь произносит лаконичное принял. А тут калмыков в свою очередь интересуется. «А с дроном-то что?» «За нами тащится, но все время меняет курс». «Меняет курс?» — не понимает Денис. «Знают, что мы здесь где-то, а нас найти не могут. Вот он и шаландуется из стороны в сторону». «Далеко не отстает Калмыков». 3 восемьсот», — отвечает Карасев, и, кажется, после этого Денис добавляет оборотов. Приблизился. «А Карасев опять все хочет знать». «Слушайте, казаки, а что же это такое? У нас тут с роду лодок с рациями не было, а дронов? Так тем более, ну, только когда на поиски выходим, если кто в болоте пропал, тогда да. А вот чтобы так, кто это тут по нашему болоту ходит?» «Вот что ему сказать? Что ответить, если Аким и сам толком не знает?» Контразведка? Возможно». А может, Лена Мурашкина кого снарядила? Могла же? Могла. А может, охрани, Господь, переделанные? И эти могут быть, и посему Аким отвечает. Да я и сам толком не знаю. Любопытные какие-то. И тогда урядник Мирон Карасев задает очень правильный вопрос. А лодки у этих любопытных такие же, как и ваша? Похуже, на всякий случай говорит таким, похуже. Но Карасев оказывается казаком страшно въедливым, и он не отстает от саблина. Странно получается, товарищ прапорщик. Говоришь, что тех, кто тут по нашим болотам шастает с рациями, ты не знаешь. Но зато знаешь, что лодки у них похуже твоей будут. Просто такая лодка, как наша, она на болоте может быть вообще одна. — отвечает ему Аким. А — -а, хотя соглашается радист, — ну, может, и так. И тут же добавляет. — Ну все, нашел он нас, за нами идет. Это Карасев о дроне. Впрочем, Аким и не сомневался, что так и будет, ведь никакая лодка, даже самая лучшая, не уйдет от дрона, если оператор имеет хоть какое-то представление, где ее искать. Родистый не испугался вовсе, а напротив, он принял правила игры не отрывая камеры от монитора станции, говорит. «Денис, ты сейчас левее бери от берега. Минут через пять хода будет хороший плюс. На нём прибавим». Так они и делают, и вправду через несколько минут они выходят на длинный плюс. «Здесь глубоко. Нажимай». И Денис заметно прибавляет газа. Лодка летит по воде, а Калмыков сознанием дела, без лишних кренов и виражей, меняя курс заранее, обходит пучки рогоза и пятна черных зарослей кувшинок на бурой воде. Лодка хороша. Просто летит. Моторы отличные. Саблин уверен, что Калмыков еще и половины их мощности не использует. Но даже на таких моторах от дрона им не уйти. А вот от оператора, который тащится за ними, очень даже можно. Тем не менее Аким поднимается, перелазит через банку и встает на одно колено возле Дениса, кладет ему руку на плечо, чтобы держаться, протирает камеры от пульцы и начинает, фокусируя их, искать в небе дрон. И, выкрутив зум, едва ли не на максимум, находит на фоне почти белого неба маленькую точку. Вот он, идет точно за нами. Боится потерять. Дальномер камер не выдает точного расстояния до цели. Цифры на дисплее все время скачут с большим разбросом. Никак не фиксирует дальномер цель. Дрон далеко, он очень маленький, да и света слишком много. «Хлопнуть его хочешь, что ли?» — догадывается Карасев. «Думаю», — нейтрально отвечает прапорщик. «Да, неплохо было бы». И вправду было бы неплохо приземлить этим... Он толком так и не знает, кому... Эту дорогостоящую птицу, чтобы не таскались за ним. Саблин не отводит камер от цели. В прошлый раз, когда за ними гнались переделанные, они не могли избавиться от дрона. Тогда у них не было дорогостоящих ракет, а теперь у него полная лодка всякой всячины. Неплохо. Неплохо бы проучить этих людей но он не будет тратить драгоценный боеприпас впустую. Если бить, то наверняка так нет. Тем более Саблин уверен, что сейчас он удаляется от лодки, в которой находится оператор дрона, но Аким на всякий случай интересуется. Мирон, а ты их моторов не слышишь? Нет, хотя аппарат этот твой чувствительный. Хороший аппарат, отвечает радист и добавляет. Я даже нашего рыбачка еще слышу, а других моторов в округе не слышно. Видно, далеко они. Ну, раз так, Саблин не будет рисковать дорогой ракетой. Выйдем на русло таза, а там уж точно от них оторвемся. А тут и плес кончается. Снова пошли протоки меж стен рогоза, показались отмели, заросшие кувшинкой, и Калмыков, не дожидаясь советов, снова снизил скорость. А Саблин ему и говорит, «Мы с Мироном позавтракали. Иди в кубрик, покушай, а заодно и поспи немного. На ночь останавливаться не будем». «Дроны дронами, а есть-то человеку надо». «А, ну ладно», — соглашается Денис. «Кажется, он не против завтрака. Он передает руль Акиму». Денис скинул пыльник, стал снимать жесткие части брони, чтобы не тащить в кубрик пыльцу, а после специальным шлангом с плоским раструбом обдувает себя, чтобы сдуть пыльцу с нижнего эластичного костюма. Компрессор выдает хорошее давление, воздух шипит, очищая любую поверхность. Очистившись, калмыков скрывается в рубке. Раз есть герметичный кубрик, нужно его держать в чистоте. Все-таки поесть и поспать без респиратора — это настоящее удовольствие. А Аким остался с Карасевым. Шел, выглядывая чистую воду, держал невысокие обороты, а радист так и не отходил от станции и рации. И тогда Акима уточняет. — Слушай, Мирон, а долго нам еще до русла? — Так уже почти пришли, — отвечает Карасев. «Минут десять, и просветы увидим».